Часть третья. Зависть. Глава 1 Когда со скрежетом открылся первый замок, Герримонт даже не поднял головы. Он знал, что его держат одного в целом крыле, отгородившись от него тремя решетками, семью замками и целым отрядом стражи «Он не должен сбежать!» Указывал стражникам их командира а у Гарримонда не было сил даже смеяться над нелепостью такой охраны. Если бы он захотел, он бы встал и просто ушел. Он бы переместился, исчез бы так, чтобы никто и никогда не нашел. Но он пытался понять, пытался уловить какой-то смысл в происходящем безумии, но не находил его. Ювей была далеко. Он знал, что за ней отправили погоню, знал, что эта погоня вернулась ни с чем. То ли плохо гнались, то ли одного его желания достаточно для магии и защиты. Она в безопасности. Гэримонт это знал. Чувствовал и не понимал лишь одного, почему за два дня его заточения к нему так никто и не пришел. Даже Глен не заглянул, чтобы поглумиться, посмеяться и торжественно, как он любит. Не спросил, не хочет ли он все же пойти с ним. А то эта человеческая жизнь еще никого до добра не доводила. Промотал Гэримонт себе под нос, потому что от звенящей тишины уже то говорил сам с собой, то слушал сквозь стены шепот слуг, то в шуме ветра искал слова Только когда открылся второй замок, он понял, что о нем все же вспомнили. Все эти два дня он ничего не ел. Видимо, считали, что он сам магией может добыть себе что угодно, а он, конечно, мог. Но не видел в этом смысла, только сидел на полу и думал, сбиваясь с мысли только больше. Худой, совсем белый. Он кутался в грязный плащ из мешковины, но сил ему хватало, чтобы едва удерживать ткань. Даже глубокий вдох он сделать не мог, потому что металлическое кольцо, что стягивало его шею, не только приковывало его к стене, но и мешало дышать. Зелёный камень в перстне потускнел. Он перевернул его, чтобы тот, притаился в ладони, прижимался к грязной ткани плаща и не выдавал его тайн, хотя матовый камень почти ни на что уже Не реагировал. С трудом поднимая голову, Герримонт в полной темноте легко находил взглядом задвижку движку решетки и открывал ее взглядом, хотя и не понимал, зачем это нужно. «Дальше я пойду один, он наверняка опасен», — сказал Грестус где-то в другом конце коридора. Герримонту от звука его голоса становилось тошно, но он чувствовал себя слишком беспомощным, чтобы сделать хоть что-то. «Он должен был просто убить Грестуса, если хочет победить. А убивать его было нельзя. Тогда ты должен сбежать», — напоминал сам себе Герримонт и тут же откладывал эту мысль, потому что сбежать он успеет. «Терять здесь, на родине, ему все равно уже нечего. А сломать цепи и открыть двери он может в любой момент. Ему бы хоть что-то понять, прежде чем он исчезнет из королевства людей». Где-то там открылась последняя дверь. Герримонт, пошатываясь, поднялся, чтобы не встречать Гресту соседа на полу. "Ты даже не безумен?" удивительно сказал Грестус, подойдя к открытой решетке. Он замер на пороге камеры, и за его спиной вспыхнуло три факела, освещавших коридор. Окон здесь не было. Слишком глубоко были спрятаны эти коридоры, как будто расстояние и глубина могут помешать ограбу. Грестус знал, что не могут Но люди думали иначе, и это его забавляло. А вот что думает Герримонт, Грестус не мог понять, глядя в пустые матовые глаза, полные силы. «Очень странно видит такое могущество в жалкой оболочке», сказал он, но Герримонт не стал отвечать. Он просто смотрел на него, чувствуя смертельный холод, который по полу подкрадывался от грэстуса к босым ногам принца. «Ничего другого ощутить не получилось». Тьма, смерть, небытие, какая-то безнадёжная пустота. Он словно заразила меня чем-то в тот миг, когда я прикоснулся к его душе, подумал Герримонт, но ничего не сказал, продолжая изучать бодрого ухоженного Грестуса с его манерной открытой улыбкой. — Но не хочешь говорить и не надо. Завтра тебя казнят. Это всё, что я хотел сказать, — сообщил Грестус, разводя руками. «Будто он тут ни при чем и, увы, никак не может помочь». Не дожидаясь ответа, он собрался было уйти, но именно в этот миг Герримонт заговорил. «Ты же хотел забрать мою силу», — напомнил он. «Завтра я заберу». «На эшафоте», — хмыкнул Грестус, не оборачиваясь. «Твоя смерть наверняка разрушит проклятие и спасет нежную душу принца Эмира». Герримонт не стал ничего говорить. Он хотел бы броситься на Грестуса, но понимал, что все равно не способен его убить. Орвать на нем дорогой костюм — дело бесполезное. — Ты проиграл, — сказал Грестус. Факелы угасли, решетка закрылась сама. А вот затвор в ней не дрогнул, так и оставшись открытым, будто Грестус и не заметил его. Эта странная деталь заставляла Герримонда долго смотреть на открытую решетку. Странное, почти дикое ощущение, что Грестус не издевается над ним, а помогает ему, казалось безумием. Грестус говорил, что Герримонт проиграл. Грестус угрожал ему эшафотом, но он не тронул маленький затвор. Он не нагнал Ювей, а ведь мог. Он даже не добил Эмира, а просто наблюдал, как младший из принцев мечется в постели и бормочет опасные вещи о двух последних аграафах. Почему Бертей, видимо, не считался? Герримонт не знал, но верил, что мир не может просто так говорить хоть что-то, если действительно проклят правдой. Что именно происходит с младшим братом, Герримонт не знал. Как ему помочь, тоже было неясно. Ему бы хоть себя спасти, но, думая об этом и проводя по шее, он понимал, что безумие действительно его не тронуло. Ни одна стигмата не смогла пробраться под зажатое металлическое кольцо на его шее. «Так просто?» — спросил сам себя Герримонт и коснулся цепи, что держало его в этой темной камере. Наставив три звена, он коснулся четвертого, и тот треснуло. Шаг, и Герримонт стоял уже не в темном подземелье, а в своей комнате, совершенно пустой. Мебель из нее вынесли, черные шторы сняли, не оставив даже карнизов. Над прежней жизнью в башне остались только темные камни, пропитанные его кошмарами а еще две книги, лежавшие в центре на полу. него пустая книга и старый дневник Грестуса. «Он точно мне помогает», — прошептал растерянно Герримонт и открыл дневник Грестуса на случайной странице, чтобы понять, сможет ли он в таком состоянии прочесть, что там написано. «Она пришла ко мне в двадцать лет», — гласила попавшаяся на глаза страница. Постучала в дверь, как обычный гость, попросила воды и завела разговор. О том, что это была бездна, я понял слишком поздно, когда семь ее сомнений проросло в моей душе. Герриманд вздохнул, понимая, что слишком устал, чтобы пытаться это понять. Потому просто взял обе книги и снова шагнул теперь уже на улицу у главного храма. Набросив на голову капюшон, он протянул вперед руку, поймал из пустоты созданный посох и медленно пошел прочь, притворяясь странствующим старцем, путь которого лежит на юг, в земли эльфов.